издательства 1S Publishing и агентства Frontline Creative представляют. Татьяна Коростышевская. Кисельная барышня. Смерть была ей к лицу. Сейчас заключённая в кристалл чистейшего льда выглядела она богиней, беспорочной и идеально прекрасной. Её обнажённое тело, мерцающее белоснежное Скорее угадывалось в глубине. Распущенные волосы поднимались рябьюлом вокруг плеч, будто хищные щупальца какого-то спрута. Непослушная девчонка, сказал Крампус и поскрёб ногтем лёд. Гадкая, лживая тварь. Эхо его слов прокатилось под сводами пещеры, заглушая прерывистые звуки капели и далёкий рокот прибрежных волн. Вешний лёд Толст да прост, осенний, тонок да цепок. Он неторопливо обошел кристалл, осматривая добычу со всех сторон. «Тепло ли тебе, девица?» Хихикнул, вернувшись на прежнее место. «Тепло ли тебе, красное? Или, может, скучно здесь одной? Ну ничего, ничего, подожди, проказница, скоро тебе подружек приведу, вот уже повеселитесь у меня». Он потёр ладони одну о другую и прислонил их к льду, будто пытаясь приласкать сквозь преграду женскую наготу. 3 года зима по лету, 3 года лето по зиме, 3 года в самом по себе. Белёсые безжизненные глаза девушки широко открытые смотрели за спину чудовище туда, где вокруг седово от морской соли алтарного камня стояли ещё 8 ледяных глыб. Глава первая. В коей почти возрождается утраченное искусство проникновенного обморока, а некий сыскарь вытягивает короткую соломинку. У египетского военного губернатора жила при дочери его, Амнириси, гувернанткой-иностранка Аида. Амнириса была барышней белокурой, капризная, ветреная, она часто ссорилась со своей гувернанткой, действие второе, картина первая, и ходила декольте. Э Виктор Викторович Белибин. Сокращённое либретто Аида. Время близилось к полудню, когда у подъезда черадейского приказа остановилась карета с гербами. Дождь, не прекращавшийся с прошлого понедельника, утих, будто пережидая, пока по ступенькам ко входу поднимутся гости, и сызново зарядил, как только согбенная фигура её скрылась за дверью. Еврейные лакеи, сопровождавшие Барнию, прикрыли пореки и позументы огромными зонтами, от чего стали похожи на стайку грибов. Под берёзовики, решила Евгегелина Романовна, наблюдающая за перемещением сквозь мутное от влаги стекло. Скорее поганки, не согласился с ней Эльдар Давидович. Приказных сокорей недавно определили в большую квадратную комнату на третьем этаже здания, и оба надворных советника в жаркой словесной баталии так и не смогли выяснить, кто из них достоин местечка у окна. Спор решил старший по званию, его высокородие Иван Иванович Зорин, распорядившись установить оба письменных стола боком к подоконнику, своё рабочее место определив в некотором отдалении от коллег, в неглубоком стенном алкове. Геля уже потом сообразила, что это-то место и есть самое выгодное, позволяющее контролировать как входную дверь, так и окно, не поворачиваясь всем телом, но менять что-то было поздно. Зато сидеть в присутственное время напротив Мамаева было нескучно. Всегда можно было перекинуться парой тройкой негромких слов или обменяться улыбками. "Сами вы, сударь", начала было Геля привычную перепалку, но передумала, сменив тему. Обедать сегодня пойдём? Я бы от жареных грибов не отказалась. Тут в двух шагах ресторанцу новый открыли. Хозяин зазывал Давича, разнасолов и сулил господам чиновникам. Не дадут нам сегодня отобедать, вздохнул подошедший как на Узорин. Попомнишь моё слово. У тебя какое-то чародейское чутьё сработало. Иван Иванович, букашечка, в отличие от тебя, не зонтами любовался, а гербы на карете рассмотрел, хохотнул Мамаев. Нас посетила сама сиятельная княгиня Кошкина. Букашечка? воскликнула Евгелина Романовна. Иван, ты это слышал? Штраф. Давай, Эльдар, расшеливайся. Она схватила со стола жестяную пивную кружку и энергично ею встряхнула. Раздалось дребезжание, Мамаев с комичным вздохом опустил в сосуд монетку. «Довольно!» «Перфектно!» — счастливо вздохнула девушка, затем, покраснев, добавила гривенник от себя. Борьба с паразитическими словечками подчиненных, затеянная главою приказа Семеном Аристарховичем Крестовским, была в самом разгаре. «Так что там, княгиня?» — отставив кружку, спросила Геля. «Да». И почему она нас поесть не отпустит? Старенькая она, пояснил Эльдар. Из дому почти никогда не выходит, и раз она в такую погоду решилась к нам с визитом явиться, причина серьёзная. Слова Мамаева подтвердились в тот же миг. В дверь постучал один из младших чинов, чтобы проводить его высокородие Зорина в кабинет начальства. Никогда про даму сию не слыхала. сказала Геля, когда Иван ушёл. Это потому, что в газетах про неё не пишут. А так-то влиятельная особа, кавалер всех возможных для слабого пола орденов, вдова предыдущего канцлера и фактически глава семьи. Хотя от семьи там мало что осталось, а она, да внучок беспутный. Погоди, перебила его девушка. Не к ней ли это ка? про которого третьего дня писали, что он на дуэли стрелялся из-за долгочести. Эльдар Кевну. А ещё некая дама, пожелавшая для пресы остаться инкогнито, в том месяце в упор на него жалобу подавала, припоминала Геля. А ещё он, всё он. Замахнул руками Мамаев, конясь Анатоль Им-то все новости полны. Красавец гусар, дуэлянт, повеса, игрок. Предположу, что дело, с которым к нам к книге не пожаловала, к нему касательство имеет. Ещё думаю, что Азанты внизу пришли в движение, сбив сокоря с мысли. Она уезжает. А значит, либо нас с тобой сейчас к Крестовскому позовут, либо Семен Рестархович ворвался в кабинет волшебным вихрем. Весь он, от золотисто-рыжих волос до кончиков щегольских, вовсе неформенных штабелет, излучал энергичную деловитость. "Значит так, с Искарием с порога начал он. Просыпаемся и начинаем думать". Геля радостно начальству улыбнулась, затем погасила улыбку и передвинула к себе чистый лист бумаги, приготовившись записывать. Все вокруг прекрасно, а её отношения с Семёном были осведомлены, но в присутственное время новоиспечённая парочка пыталась придерживаться рабочих правил. Крестовский подождал, пока войдёт Зорин, и водрузив по центру напольного ковра стул, уселся. Произошла в нашем Мокошграде неприятная история, проговорил он напевно. Непосредственно связанная с князем Кошкиным? спросила Геля. черкнув на бумаге имя. Будешь перебивать, выгоню, пообещало начальство. Несколько не испугавшись угроз, девушка нарисовала стрелку, отходящую от похожей на вензель К, и кивнула шефу. Тот сверкнул на неё синими глазищами, но продолжил. Книгиня Кошкина подготовила для своего внука выгодный династический брак с принцессой одной из сопредельной державы. И предвосхищая Перечисление географических названий, Попович, какой именно из держав, для нас неважно. Важно другое. Князь Анатоль, будучи не так давно увлечен некой дамой, передал ей документы, этому браку могущие помешать. Наша задача — вернуть бумаги до того, как эта женщина пустит их в дело. «Что за дама?» «Что за документ?» Геля и Эльдар спросили одновременно, и оба раздраженно поморщились. «Дама — международная авантюристка, известная в столице под псевдонимом Лелит, исполнительница экзотических танцев». Геля хмыкнула, подумав про князя, что так по-глупому вляпаться может только человек недалёкий. «Настоящее имя — Гертруда Зиг». Крестовский хмыканье проигнорировал. «Фриско — покинула Мокошград в конце вересня». о чём свидетельствует запись учётного ведомства. А документ...» Семён Аристархович обвёл подчинённых тяжёлым взглядом. «Аффирмация!» «Какой дурак!» Мамаев сплеснув руками. «Танцовщицу срочно искать надо!» «Это что-то чародейское?» пискнула Попович, закончившая пририсовывать к своей стрелке слово «лилит». «Заклинание?» «Можно и так сказать, а можно иначе. Фраза-ключ, позволяющая проникнуть в сознание другого человека, конкретного человека». «Что ж, у всех эти аффирмации есть или только у чародеев? Князь тоже не из простых?» «В чародейских списках Кошкин не значится», — сказал Зорин. «Он не чародей», — кивнул Семен. «Он не чародей», — кивнул Семен. И аффирмация, Попович, отнюдь не признак одаренности волшебной силой. Скорее, древняя традиция. Бериндей IV ввел императорским указом обязательное аффирмирование всех аристократических родов во избежание бунтов и измен. «В принципе, — пояснил Геля Зурин, — Ключики из заклинания к любому человеку подобрать можно, только процесс уж больно трудоёмкий, да и опасный для этого. Любого не используем мы аффирмацию, знаем о ней, но не более того. А как действуют? Геля повернулась к Ивану Ивановичу, проигнорировав начальство. Я имею в виду, достаточно ли нашей экзотической Гертруде эти слова запомнить и на рассвете в небо прокричать? Только чтение с листа. «Начертание линий так же важно, как и звук». Евангелина Романовна задумчиво стала что-то записывать на своем листочке. «А расстояние важно?» Семен Ристархович блеснул глазами. «Умница! Чем ближе, тем лучше. А это значит, что искать девицу нам не нужно. А нужно подождать, пока она к князю подбираться начнет». «Так я бы на ее месте не спешила». Гатков с десяток подождала бы, пока история пылью покроется и забудется, а там и попыталась бы использовать для барышей. А вот тут ошибка вышла. Свой рассказ я начал с династического брака. Есть силы разные, желающие ему помешать, и удар будет нанесён в самое ближайшее время. По крайней мере, старая книгиня в этом абсолютно уверена. А арестовать князя Анатоля для его же безопасности никак не возможно? Семён с улыбкой покачал головой. Жаль, решила Геля. Тогда придётся князья по очереди караулить. А это сложно. По очереди не получится. Семён раскрыл ладонь, в желанном мгновении кулак, а когда разжал пальцы, в руке оказались 3 обыкновенные соломинки, одна из которых была явно короче. Тянем жребий, господа Соскарим. Кто из вас отправится сегодня нести службу вдали от дома? В соломенке вновь скрылись в ладони, наружу торчали лишь кончики их, причём одинаковой длины. Насколько вдали? Деловито осведомилась Евгения Романовна. Эльдар Давидович уже успел потянуть соломинку, но так как без сравнения о длиннее её судить не мог, поторопил коллег. Руян. выделяя вторую гласную, сказал Зорин и тоже потянул жребий. Наимоднейший среди столичной аристократии курорт. У меня явно короткое. Крестовский протянул Геле оставшуюся соломинку и кивнул Ивану. Что ж, поздравляю ваше высочество, отправишься на рассвете поездом до побережья, там пересядешь на пароход. Попович, прекратите таращиться. Руян Это остров в хладном море. До него невозможно добраться по суше. Евангелина Романовна состроила гримаску, должноствующую скрыть невероятное облегчение от того, что ехать придётся не ей. На море океане, да на острове Руяне. Нет уж, господа, лучше уж в сыром Моккошграде службу нести с любимым начальником. Уже совсем вечером, когда надворный советник Попович покинул стены приказа, И, когда следом за ней, переждав приличные четверть часа из присутствия ушёл Крестовский, Эльдар сказал Зорину: "Ох, не нравится мне эта история. Особенно тот её аспект, что перекинул нам свои заботы господин Брюд, начальник тайной канцелярии. Тебе побыстрее обернуться надобно", решил Мамаев. "И с победой, Юрий Францевич, явно поднаскопает. Всё сделаю". спокойно пообещал Зорин. Большое дело авантюристку раскрыть до да бумагу с требовать. Иванов-Иванович тогда ещё не знал, что скоро повстречает на своём жизненном пути барышню, которая превратит его дело в действительно большое. Есть много привычек, которые вредят красоте. Не надо горбиться, много есть, читать в тусклом свете, щурясь от овова. Я подняла голову и откусила от пирожка. Свет в спальне был тускл, а пирожки, здешняя кухарка пекла преотменные. Бороться с вредными привычками буду завтра. А вот именно чтон на рассвете и начну. Что там ещё? Изстрёпанные страницы переворачивались с неохотой, будто без уверенности, что прочла я их со вниманием: ванны красоты, притирки и примочки. «Дородность, да, столь приветствующаяся в дамах прошлого, нынче является главным врагом красоты. Женщина должна быть тонкой. От расстройства я схватила с блюдца последний пирожок. Ну что за глупости, право слово. У нас женщины без того жизнь не сахар, а уж в проголодь вовсе мрак и страдания. Хотя зря я про всех без исключения женщин столь огульна». А вот к примеру, драгоценнейшая моя кузина, Наталья Наумовна, одной рассой, наверное, питается и семь счастлива, зато по моде тонка. Пред моим мысленным взором явилась сия персона с длинным лицом и золотистыми локонами по бокам его уложенными, не горбилась, наверное, ни разу в жизни и ночью не читала. Ежели совсем по чести-то она и с светлым днём не особо к книге жалуют, потому что Тут я пролеснула свой талмуд, отыскивая нужное место. Красивой женщине не пристало предаваться занятиям сугубо мужским, как то труду, сидению над книгами, также плаванию и гребле, управлению повозкой либо участию в гонках. Полезны будут занятия эфирные, музицирование, исполнение романсов. Лучше на французском наречии с милой картавостью. Грассируя тихонько, машерей. Я с тоской посмотрела на опустевшее блюдце. Что ж, Серафима, с этого самого мгновения ни единого пирожка, пирога, либо бублика. А также баранки, расстегайчика с сочником или пышки, блины и оладьи также под запретом. Я поворачилась к окну, будто призывая свидетели за рока большую, назревающую луну, повисшую у самой кромки моря. От ночного светила ко мне бежала лунная дорожка. Не плохо было бы сейчас оказаться там, вступить остроносами туфельками в серебро, так как бывает только во сне. Только вот без маняши. Я этого абсолютно точно позволить себе не смогу, чтоб намечталася обувка по последней мокашградской моде, да чтоб взмахнуть свободно подолом бального платья, расшитого жемчугами. Я широко зевнула, прикрыв ладошкой рот. Не время дремать, совсем не время. В коридоре Затопатало. Да так гулко, что даже лунная дорожка за окном, кажется, пошла рябью. А ведь вне ей кто-то есть, в морской, совсем уж студённой водице. Силует какой-то мерещится, вроде даже женский. Я вытянула шею, прищурилась, пытаясь поймать этот морок взглядом. Уф! Топот закончился у моей двери. Думала уж он о пристани почевать у лягуш. Маняша промаршировала к креслу и плюхнулась в него, раскидывая по плечам кисти шали. Умаялась и страдалась вся в думах, как там моё чадушка без меня. Я хмыкнула, многозначительно кивнув на пустую блюдце. Чадушка тоже и страдалась. Пирожками вон, думай зажёвывала. Манеша надула губы и сняла сначала шаль, а потом и плат, оставив на голове лёгкую льняную косынку. «Нянька моя, хоть и была всего несколькими годами старше, успела не только сходить замуж, но и овдовить. А вдовицам Загорским простоволосами ходить не положено, особенно ежели вдовица не абы кто, а при фамилии и прозвании. Подозреваю, что за своего Демьяна она только ради фамилии и пошла. Не ёлова». Так себе слово, если на чистоту «не ёлами» в наших краях истори неудачников кликали. Моняшин супружник, напившись о прошлой зиме, да угревшись до смерти в сугробе, мудрость народную подтвердил. Только вот об новике ушедших, либо хорошо, либо ничего, так что я даже думать дальше о Демьяне Неёлове не собиралась. Бог дал, Бог взял. А опять глаза портило. Моняша наконец рассмотрела оставленный на подоконнике Талмуд. А что делать-то? Без тебя было Точно так же возмущённо вернула я вопрос. Спать нельзя, а после еды меня за всегда на сон клонит. Так рукоделием бы отвлеклась? Вышивку вон, встряня закончить никак не можешь. Я покраснела. Закончиться моё творение могло со дня на день без славной кончины, ибо что делать далее с переплетением скособоченных стежков и узельков, я попросту не представляла. Можно подумать, для вышивания глаз не нужно. пробормотала неловко и перевела разговор. Так какие новости? Не зря же ты путешествовала. Не зря. Маняша не стала стыдить меня за криворукость. Всё, как ты велела, сделала. На пароходике до пристани, от неё рысью на почтамт. Погоди, рассупонюсь. В процессе рассупонивания на столик легла свёрнутая трубочкой газета и несколько почтовых конвертов. От батюшки Весточка. сама будто не посмотрела. Я поддела краешек одного из конвертов ножом для бумаг. Я-то посмотрела, с растерянностью сообщила Маняша. Только вот в приличном обществе принято такие вопросы не задавать. А от батюшки, вздохнула я, вытряхивая на стол стопку банковских билетов и клочок бумаги с запиской рукой Карпасилыча обызова самолично на корябаной. Пишет, что Этот принятый в приличном обществе вопрос был задан вполне рассеянным тоном, ибо мнеша озвучила его, не отрываясь от пересчёта денег. Жив, здоров, чего и мне желает. Грустно ответила я, наблюдая, как свежая наличность укрывается лакованым дубовым сундучке. А так же выражает надежду, что я фамилию обызовых не посрамлю. Этого мы тебе никак позволить не можем. Кивнула маняша, запирая сундучок и пряча ключик от Тонова на своей дородной груди. «Я завтра к управляющему наведаюсь, счета оплачу. Мымра-то своей бумаги поднесла?» Мымрой маняша величала мою кузину Наталью Наумовну. «Поднесла!» — кивнула я. «Ты уж будь любезна, попроси ее расходы сразу на мой счет писать, чтобы в будущем неприятных ситуаций не возникло». «Наталья Наумовна, в отличие от меня, порвеню...» «Дама самая, что ни на есть благородная, старинного дворянского рода Бобыниных. Ей о презренном металле думать никак нельзя. Об этом Натали мне сообщила самым холодным тоном третьего дня, присовокупив сожаление о том, что согласилась сопровождать меня в курортных развлечениях, не подумав о последствиях сего решения. Я краснела, бледнела, но терпела ее упреки». Кузина мне нужна. Ох, как нужна. Без благородных родственников в моём деле никак не обойтись. Да и руки французского, что изредка мне от неё перепадают, очень, кстати, курортные развлечения. Мы сидели на острове Серпеня. А вот уже третий месяц. И до недавнего времени кузина никакого недовольства не проявляла. Здесь было многолюдно, кипела жизнь в павильоне, каждый день концертировал оркестр и устраивались танцы. Мы с Наталей блистали в местном обществе. Она изящная блондинка, я брюнетка, слишком яркая и пышная, чтобы быть изысканной. Неожиданно мы оттеняли друг друга, привлекая взгляды. Каваллеры кружили вокруг нас будто бабочки вокруг цветов. Офицеры, чиновники, парочка финансистов, к сожалению, никто из них мне не подходил. Рано приехали, заключила Маняша, к исходу третьей недели. Я тут с обслугой поговорила. Аристократы на Руян по осени слетаются, то есть всплываются. Сейчас время для рыбёшки по мелчи. Но Наталья Наумовна пыталась я возразить. Другое мне говорила. Твоя Наумовна, кривилась Маняша. Очень до да денег жадна. она за то, чтоб кто-нибудь её капризы оплатил, и соврёт, недорого возьмёт, мымра она. Вот кто. Я тогда Манешу строго отчитала, а потом пришлось прощение у неё просить, потому что права моя нянька оказалась. Не в то время мы здесь оказались. И чтобы выяснить это, многого не понадобилось, всего лишь посетить библиотеку, да пролистать подшивки местных газет. Я тогда разозлилась на кузину до крайности, до того даже, что послание родителю сочинила покаянно повинная. Так, мол, и так написала «Подвела тебе, Серафима Непутевая, до седых волос мне теперь в девках сидеть». Господин Абызов тогда ответил мне быстро и по обыкновению кратко. Велел никуда с Руяна не отплывать, новостей ждать и его фамилию, по возможности, не позорить. «Ну, что там еще?» Слова няньки отвлекли меня от воспоминаний, Я принялась за другие письма. Они были из Мокошграда, от двух незнакомых друг с другом человечков, коеих нанял мне в помощь батюшка. Один служил в газете, судя по излишне цветистому слогу, в должности невеликой, на вроде переписчика, а другой, немногословно деловитый, имел дело с учётом приезжающих и отъезжающих. Быстро пробежав глазами корреспонденцию, я зашуршала газетой. Дождались, Манеша. Кого? его. Я развернула няньке газетный лист, с которого посмотрела на маняшу бравый гусар. Сиятельный князь Кошкин. Экий кончиком пальца она обвела и палеты, и уложенные волной волосы. Ладный. А он точно не женатый с такими-то усиками? Точно, кивнула я. И теперь не надолго. Голос у него уж больно нахальный. Вот ещё только глазами мы с тобой не перебирали, фыркнула я. Да с его титулом вообще никаких глаз не нужно. А можно других посмотреть? Бери, что дают. От возмущения я даже руками всплеснула. Да кто же мне его даст? расхохоталась нянька. Ты, чадушка, совсем уж у шумом тронулась, как я погляжу. Да и с батюшкой твоим на пару, где это вида, на спервом встречном подвенец бежать? Да ещё неизвестно сам-то он захочет. Не захочет, заставлю, твёрдо сказала я. А бызовы отступать не привыкли. Это уж точно, согласилась Маняша. Карп-то, батяня твой, за всегда наверх лес. Мне матушка сказывала, многие наши девки за хомутати его хотели, как в возраст вошёл. Да только он всем от луб давал, желаю, говорил дворянского роду супругу иметь. Он тогда только первый заводик обустраивал, так что многие пальцами у виска покручивали, а как бабыниных дочку к алтарю повёл, так крутить и перестали. Я вздохнула. Маменьку свою мне было жалко. Батюшка женился без любви, а она, ну, не из-за денег же она. За ним пошла точно не из-за них. Ни людей не побоялась, ни молвы, ни проклятия родительского. Бабынины от неё тогда отреклись. Это сейчас у нас с ними что-то вроде перемирия, и то потому, что брат покойной матушки азартен больно. За десять лет все имения просадил, и если бы не мы, а Бызовы, да не наши капиталы... Ах, пустое! Никакие капиталы мне князя на блюдечке не принесут. Ну, то есть, только капиталы нет, но помочь могут. Без денежек не было бы у меня ни соглядатаев в самом Мокошграде, Ни кузины прижевалки, которая может меня прециятельные очи представить, ни одежёк, в которых перед ними предстать не зазорно, ни разумных книг, по которым науку соблазнения можно постичь. Подумаешь, князь. Он тоже, пади, мужик. А все мужики на женские прелести падки, а уж ежели к прелестям в комплекции коварства женская имеется, тут вообще ни у кого из сильного пола шансов устоять нет. А в возбуждении я подбежала к окну. Первонаперво, любезная моя Маняша, отправимся мы с тобою с рассветом на пристань. И чего мы там в этукую раньу глядим? фыркнула нянька. Сколько его сиятельство бриалину на макушку вылило, ворчала она для порядка, потому что и она, и я знали, пойдёт со мной и не пикнет. «Ежели, чтоб разузнать, с кем прибыл, да куда селится, так на то болтунов местных без счета имеется». «Пристань на западе», — быстро соображала я. «Значит, с утра солнышко прибывающим в глаза бить будет». «Я вон и денежек монетками в порту наменяла, чтоб за информацию одаривать». «Первое впечатление, самое важное. Манешу я не слушала совсем. Кавалер должен меня не только увидеть, но и запомнить». Поэтому с утра я с управляющим рассчитаюсь, а ты тем временем заставишь Мымру приветственное послание князю сочинить, как промежними аристократами принято. Послание — это само собой. Только вот к моменту визита нашего с драгоценнейшей Натальей Наумовной предмет моего интереса уже знать меня должен, потому что визитов у него будет, что камешков на берегу, а я — единственная и неповторимая. «Платье для прогулок», — перебила я няньку. «Подготовь его непременно». «Которое?» «Хм... А это вопрос. Платьев у меня несколько. Несколько десятков. И это я сейчас только о прогулочных. Давайте поразмыслим, кого именно наш князь должен во мне завтра увидать». «Серая узкокроенная», — наконец решила я. «К нему палантин на меху и ботильоны». «Да посмотри, чтоб каблучок низкий был, да носок не острый, а закруглённый!» Маня шокивала, запоминая. «Ты же сокрушалась, да, Вича, что серая брюнеткам не к лицу? Больно блеклая!» Я посмотрела на своё отражение в оконном стекле. Блеклость — именно то, что нужно. Нынче в моде девы болезненные, да утончённые, так что большеротые брюнетки, да ещё с лицом, с которого будто малиновое варенье ели, поскромнее быть должны. Я подпёрла щёку изнутри кончиком языка. А родинка ещё эта. Нет, кавалеры мне, конечно, разливаются соловьями про роковую мушку в уголке рта, которую никто забыть не может, но меня она раздражает до невозможности. Может, запудрить. Зевнув, я покачала головой. Давай-ка почевать, чадушка, решительно сказала Манеша. Утро вечером удрянее. А платье минутное дело. Нянька сбивала подушку на моей стороне кровати. В гардеробной порядок, что на плацу солдатском, всё по ранжиру, по фасону разобрано. И то правда. Я скинула на пуфик халафрок, оставшись в сорочке, и улеглась в постель. Маняша потушила один за одним все светильники, оставив лишь крошечный ночник на прикроватной тумбе. Мне показалось, Кто-то в море купается. Так то показалось. Донеслось из-за ширмы, где переодевалась нянька. А кому кажется, тому креститься надо. Я отошла ко сну под негромкое бормотание нянькиных молитв. Небо было низким и хмурым, ветер пронизывающим до костей. Маняша раздражала ворчанием, а батильёнчики, мягкой на вид кожи, нещадно натирали ноги. сама говорила, чтобы носочек круглый, бормотала нянька, волоча по тропинке громоздный брезентовый кофр. Страдаю теперь. И что за фантазии, столько вещей с собою на разведку. Давай помогу, примирительно предложила я, хватаясь за свободную ручку поклажи. "Это вот ещё", она дёрнула кофр к себе, споткнулась о кочку и едва устояла на ногах. Мы пробирались стропками, что петляли меж вылизаных до бела ветром и солнцем валунов. Давай, удержал я одновременно и багаж, и посредством его свою наперсницу. Всё у тебя, Серафима, не как у людей, покачала Манеша головой. Нет, что посторожненько по набережной до пристани дойти. Все там пойдут. Да кто все? Тут уж пришёл мой черёд сокрушаться. Сколько на часах в гостинной было, когда мы из апартаментов выходили? 5. Неужели тебя не удивило, что в столь ранний час вся местная прислуга уже на ногах оказалась и заметь, не на кухне толпилась, чтобы господам кофе с круассанами в постели подавать, а утюги колила, да горячую воду вёдрами подтаскивала. Круассаны, я сказала в нос и картавя, даже самой, как прозвучало, понравилось. Бабынинская горничная ещё на лестнице нам повстречалась. Как её-то бишь? Лулу. -лу. Вот, пропыхтела я, кофра оттягивал руку. А Наталья Наумовна обычно до полудня почевать изволят. Хочешь в заклад побиться, что кузина моя аристократичная, тоже выйдет на пристань кораблик с прекрасным принцем встречать. В маленьком курортном обществе новости разлетались в мгновение ока. И в то время, когда мы с нянькой только читали столичную газету, многие наши соседи уже вовсю строили планы любви либо дружбы с сильным мира сего. А некоторых, и это я знала абсолютно точно, выгонит на пристань простое человеческое любопытство. Потому что жизнь отдыхающего скучна и размерена, особенно если не раскрасить ее флиртом либо интригой. Моняша ставку делать отказалась. Уж не знаю, сколько жалования ей батюшка за услуги положил, но ни одну свою копеечку она мне уступать не желала. Я предложила сменить руки, и мы закружились на узкой тропинке, будто исполнив фигуру диковинного танца. Мне первый нужно быть, сказала я задумчиво. Первый и единственный. Когда мы достигли цели, солнце уже взошло. Я посмотрела на часики, прикреплённые к кушаку, уже 6. Рейсовый пароходик, если верить висящему у кабинета управляющего расписанию, прибудет через час. У меня есть время подготовиться. Здесь, сказала я спутнице. Ты иди, пожалуй, нашими делами займись. Маняша окинула диспозицию петливым взором. Мы очутились с Нею на скальном выступе, нависающем над кромкой берега. Пристань и упирающаяся в нее прогулочная набережная были оршинах в семи, ниже и гораздо правее. «Мы еще когда на остров причаливали», — вспомнила нянька. «Ты все на эту скалу смотрела да в ладоши хлопала. Мы как раз напротив нее последний вираж заложили». Кивнула я. Ну, Гиль, не вераж, Бог знает, как она у Марикову называется. Мне тогда ещё подумалось, что на этом месте неплохо было бы знак какой памятный разместить для услаждения взора пребывающих. Какой? Ну, мало ли. Статую прекрасной девы, к примеру, в каждой местности истории про прекрасных дев бесчёта. Ну, вот ещё третьего дня капитан в ресторации балладу пересказывал про ледяную принцессу, что Та сказка была не так, чтоб очень приятной. Я даже плечами передернула, вспомнив, чем там дело кончилось, решила не продолжать. Впрочем, неважно. Услаждать взор князя Анатоля сегодня будет не какая-нибудь статуя. А я я расстегнула кофр, достала из него складной стул, плед, корзинку для пикников, скатерть и подзорную трубу. про которую тот самый давешний капитан божился, что она пиратская и добыта обордажом. С пароходика князь меня сперва не рассмотрит, объяснила я, замерший в удивлении няньки. В солнце как раз в глаза пребывающим бьёт. Я раздвинула пиратскую трубу, приникла к окуляру. Море пока было чистым. Значит, привлечь его должен некий загадочный силуэт. Я картинно подбаченилась и направила трубу к пристани. Там уже флонировали две самые нетерпеливые барышни, обеих я мельком знала, сопровождающие прилестниц горничные семенили в отдалении, простушки. Вопреки силе это девы в узком платье с подзорной пиратской трубой шансов у них нет. А потом у меня будет около 2 минут, пока корабль будет бортом вдоль этого берега идти. И вот здесь дальше план я не продумала. Ну что там обычно барышни делают, чтобы кавалера ободрить? Улыбнусь широко, глазками стрельну, трепет и ресниц его сиятельства при всем желании без дополнительной оптики не рассмотрит, так что и так сойдет. Можно еще в проникновенный обморок брякнуться, будто бы будучи сраженной княжеской молодцеватой красою. Но я решила этот козырь поберечь, потому что, во-первых... Практики в этих проникновенных обмороках не имела, изучив их по книгам. А во-вторых, проникновенный обморок хорош тогда, когда кавалер может даме немедленную помощь оказать. Я представила, как князь Кошкин при мундире сигает за борт, чтобы с сожонками преодолеть разделяющую нас водную гладь с целью прижать меня к мокрой груди, и запахнулась поплотнее в палантин, засунув пиратский трофей под мышку. Да и вообще... Камни острые, а царапаюсь еще. Нет-нет, лучше это делать в покоях, чтоб ковер мягонький на полу постелен был, или еще лучше в шаге от дивана. Тогда князь Анатоль прижмет меня к вполне сухой и надушенной груди, а царапаться я смогу разве что его гусарскими эпалетами. Манифик. Маняша отобрала у меня трубу и теперь с интересом в нее смотрела. А вон и Наталья наша на умы внаслулы свои ковыляет. А разоделась-то. А не тот ли это капор, что я на прошлой неделе соскать не смогла? Я тоже приникла к окуляру. Надо было меня спросить. Я сама его Наталье приподнесла. А платье? Хватит. Я сложила трубу и взмахнула ею. Ступай. Ты мне всю мизансцену своим присутствием портишь. Я могу вон за теми камнями спрятаться. А управляющий, ему ранний визит нанести надо, денежку заплатить. Манеша ещё немного подопталась, поворчала, затем всё же отправилась исполнять поручение. Сама-то вещи обратно тащить не вздумай, здесь оставь. Я распоряжусь в отеле, чтобы забрал кто. Не вздумаю, пообещала я, устраиваясь с комфортом на стуле, закутываясь в плед и откидывая крышку корзины. Я сейчас завтракать буду с превеликим удовольствием. От пирожков К стылому небу поднимался ароматный дымок. Если и вспомнился мне некстати, давишь неиздобный зарок, то я быстро эту мысль думать перестала. Откушав и запив снедь обжигающим чаем, добытым из термоса, я вытерла губы салфеточкой и принялась ждать. Ветер крепчал, поднимая волны. До меня брызг не доносилось. А вот публике, толпящейся внизу, приходилось не сладко, особенно Наталье Наумовне. потому что наряд кузины, хорошо мне знакомый, осенней погоде соответствовал мало. Летнее платьишко было легкое, муслин да кисия многослойное. Что ж она себя не бережет? Кс-кс! Я обернулась. Из-за валуна мне махал какой-то мужик, будто сошедший с деревенской пастарали, огромной, белобрысой, в куртке толстого серого сукна, в сапогах с раструбами и круглой узкополой шляпе. которые предпочитали выезжать на охоту берендийские помещики. Кошку здесь не видали баршня. Не видала? Пароходик уже подходил к заливу. Мне было видно его невооружённым глазом. Ступайте, любезный, приказала я решительно, выбираясь из многослойности пледа. Котик здесь уж больно любопытный шастает. Проигнорировав просьбу, мужик обогнул валун и стал спускаться ко мне. разбрасывая сопожищами белёсую гальку на камышового поводками похожей. Я уже снимала палантин и укладывала его мешком дней вместе с остальной поклажей и сложенным стулом. Сцена должна быть свободной. Может вам нужна помощь? Ещё один шаг любезный, и я кричать буду, ответила я весело и зло. Убирайтесь. Он нерешительно остановился. Но позвольте, не позволю. Ума не приложу, как должен выглядеть камышовый кот, но если этот трёхцветный бисти с бандитским выражением морды, то он за вашей спиной. У вас здесь э, пикник? Он не обернулся. А зря. Потому что кот размером с крупную охотничью собаку сжался в комочек, явно с целью атаковать. Я быстро вскинула к лицу подзорную трубу. В этот момент солнце выглянуло из-за низких серых туч. Ложись, Прараль язычно, тряхнула головой, пустив по ветру копну распущенных волос. За моей спиной, судя по звукам, кипела не шуточная битва. Кот визжал, как могут визжать только дерущиеся коты. Мужик кряхтел и охал. Я не отводила взгляда от проходной палубы. Князь Кошкин, кажется, тоже о важности первого впечатления знал. Он стоял у борта, подбоченясь и молодцевато подкручивая ус. Эполеты сверкали, шнуры коими в приизбытке был расшит его даламан, трепетали на ветру. Кивер на голове держался как приколоченный. "Манифик", могла бы сказать я, но говорила совсем другое, обращаясь к мужику за моей спиной. "Что бы вы там с киской не творили? Лежите и не высовывайтесь, любезный. Тогда обещаю, я не оставлю вас здесь на прокорм чайкам и камышовым котам. А напротив пришлю доктора". Тут князь Кошкин меня заметил. Я ощутила его взгляд всем телом, будто встретила грудью горячую морскую волну. Я опустила трубу. Караблик как раз приблизился к берегу на максимально возможное расстояние. Князь приложил к губам руку в белой перчатке и помахал ею, посылая мне воздушный поцелуй. Я в ответ присела в глубоком изящном реверансе, не забыв отбросить в сторону волосы. С реверансом я погорячилась потому что сидеть в нём пришлось всё время, пока пароходик с его сиятельством неторопливо пыхтел вдоль берега. А все, кто сиживал в реверансах, знают, как нечеловечески приходится изгибать и напрягать конечности, чтобы достичь положенного по этикету изящества. Пароход закончил разворот, но князь Анатоль, успевший перебежать на корму, продолжал размахивать конечностями и прожигать меня взглядами. «Эй, кий надоеда!» — подумала я. Я облегчённо выдохнула, когда к его сиятельству подошёл какой-то офицер и увёл его с палубы. Я, согнувшись, потёрла ладонями дрожащие колени и только после этого массажа повернулась к пострадавшему мужику, тот оказался у меня за спиной. То есть, натурально. Эта громада возвышалась в полушаге от меня. Я похолодела. Вы давно здесь торчите? А взгляд скользнул дальше. Кот лежал на камнях и признаков жизни не подавал. Животное. Простите. Вы. Я размахнувшись, ударила его подзорной трубой в плечо. Гадкий и жестокий человек, живодёр. Бедный котик. Я бросила в суконную грудь своё оружие и подбежала к тельцу. Кровь стекала по камням, впитываясь в сухую землю. И что вы теперь изволите с ним сделать, господин охотник? Набьёте соломой, а выставите чучело в зале трофеев в своём Муходрыщенске? В каком Муходрыщинске? Отвечать я не собиралась. Присела на корточки, потрогала кончиками пальцев мягкую шерсть у мордочки покойного создания. Однако бок явно надрали зубами. Это не на живой удар. Подняв взгляд, я убедилась, что на губах Муходрыщинского помещика нет крови, а затем посмотрела на его руки. В них не было ножа. Это самка Растеряна, сказал мужик. И уверяю, в её смерти я вовсе не повинен, а это нам ещё предстоит выяснить, не желая смягчаться, ответила я. Пол этого создания степень вашей вины. Мужику ма явно был невеликого. За моими словами не поспевал. Уверяю вас, он приблизился и присел рядом со мной. Она бросилась на меня, но, кажется, промахнулась. Я ощутила лишь толчок, а когда обернулся, кошка уже билась в конвульсиях на земле. Видимо, последний прыжок стоил ей остатков сил. И какова же причина столь странного поведения, особенности местного воздуха, самым невероятным образом действующего на дамские организмы? Вы-то сами, барышня, что именно сейчас исполняли? Закончили мухадрыщинские курсы сарказма? Перебила я его. В отличием Помогите уж, охотничек. Я стала собирать в ближайшей ко мне камешки, сооружая над поконицей что-то вроде кургана. Наверное, он тоже положил пару камней. Мне следует представиться? Не трудитесь. Я распрямилась, отряхивая запылённый подол. А ваше имя мне нисколько не интересно, а моё вам без надобности. И узнать его я смогу без труда, выяснив отличницу курсов без пордонности. А вы, сударь, невежа? А вы, сударня. Он запнулся, потом махнул рукой и пробормотал: "Спишем вашу резкость на нервное перевозбуждение и попытаемся начать знакомство с самого начала". Иван Иванович Зорин прибыл из Мокошграда с целью поправления здоровья. Чего ему ещё поправлять? Я хмыкнула. Придирчиво осматривая собеседника от носков в сапог до белёсой макушки, сейчас обнажённый по случаю вежливого поклона, ещё чуть-чуть здоровья, и Иванов-Иванович треснет под напором Онова, как переспелый плод. Из столицы? Значит, не помещик. Служака чиновник не из высоких, может, отставной военный. Вон как плечи держит, будто на плацу. Отставной майор от инфантерии, а либо от интендантства. Здоровье. Как же, не бось от майорши своей избежал в надежде на скоротечный курортный романчик. Только вот со мною тебе мил человек не обломится. Гризитку какую-нибудь поищи, и на неё глазищами своими васильковыми зыркой. У меня между прочим целый князь практически в кармане, тоже с глазами и даже с усиками. Однако моё разглядывание уже можно было счесть за кокетство. Серафима Карповна Абызова. С теми же простоватыми интонациями, что и собеседник, сказала я без поклона: Прибыла из Загорской губернии просто так, без особой цели. Решив, что долг вежливости исполнен мною полностью, я вернулась к своим вещам и потянула за уголок мехового палантина. Марзкий ветер пробирал до костей. А вы же меня проводите, Иван Иванович? сахарно спросила я майора. Хрупкой барышне одной эту поклажу до чайки не дотащить. «А от тебя хоть какая-то польза будет», — уже не сказала, а подумала, затягивая волосы и надевая поверх пучка строгую серую шляпку. «Все непременно?» — засуетился новый знакомый. «Чайка! Да мы с вами, Серафима Карповна, соседи. Я в этот же отель вечером определился». «Ну надо же! Не дешевое местечко, не для всякого мелкого чиновника доступное». Я побросала в кофр вещи, застегнула его, «Вечером поселились, а с утра променад решили совершить? И не по набережной, для променадов предназначенной?» «И не прогадал», — широко улыбнулся он, выразив простецким своим лицом восхищение. «Я же, когда разглядел вас на этом утёсе, грешным делом подумал, что помощь вам нужна. Подумал, в беде барышня. А потом, когда вы подзорную трубу приладили, тут и растерялся. А вы, стало быть, прибывающих смотреть уединились». «Уединилась», — сказал. А вы стала быть всё время, пока пароходик у берега маневрировал, за моим плечом простояли? Он кивнул с простодушной гордостью. Я мысленно застонала. Балван. В святые угодники, какой болван. Представляю, какое впечатление наша парочка на князя произвела. Да он, наверное, палубу покинуть от удивления не решался, так и прироск к доскам подошвами сапог. А высокий чин Наруян прибыл, продолжал балван Иванович. Вы когда в реверанс опустились? Я тоже, знаете ли, не оплошал, вытянулся во фронт со всем почтением. Лучше бы я над тобой сейчас курганы из камешков возвела, а не над кошкой невинной, подумала я зло, лицом раздражения никак не выказывая, лишь улыбнулась покровительственно. "Ой, кивы, хитроумный Иван Иванович". Я кивнула на кофр. "Теперь мы можем отправляться к месту нашего поселения". "Слушаюсь". По-военному щелкнул он каблуками и схватился за ручки. «Я потом и сам сюда вернуться смогу». «С какой целью?» Мы уже взбирались по тропинке, поэтому спрашивала я через плечо. «Да любопытно мне выяснить, откуда камышовая кошка появилась. Она же чуяла, что сдохнет скоро, но к людям пошла». Я остановилась настолько резко, что столкнулась со спутником. «Она хотела наше внимание привлечь?» «Похоже. Бросьте». велела я Зорину. «Оставьте этот злосчастный кофр, мы потом за ним вернемся. Или не вернемся. Неважно. Лежбище должно быть где-то неподалеку. Вы же охотник, майор? Ну, конечно, как любой бериндийский мужчина. Следы читать умеете?» Я быстро сбежала по тропинке к кургану. Раз уж моя первая встреча с князем обернулась таким досадным фиаско, от осознания сего прискорбного факта следовало отвлечься. «А вы, стало быть, как любая бериндийская женщина?» топл следом за мной послушный вояка. Котиков обожаете. Избитый штамп, фыркнула я, рассматривая камешки у кустов. Если уж выбирать между кошкой и собакой, предпочту вторую. Это же кровь? Вот здесь, где корни наружу торчат. Он присел на корточки и потрогал пятно пальцем, поднёс руку к лицу, рассмотрел, понюхал. Кровь. Кошка не сверху пришла, а наоборот. Озорин отодвинул колючую ветку. Кажется, за кустами начинается ещё один уступ. Без верёвки не спуститься. А руку дайте. Я подоткнула юбку и схватив спутника за запястье, заставила его сомкнуть пальцы на моём. Это называется замок, и не вздумайте его размыкать. Додержитесь да свободной рукой за что-нибудь надёжное, не за ветку. Вот, хороший крепкий корень. И когда Иван Иванович исполнил указание, я ступила с берега в пустоту. Опускайте. Я осторожно болтала ногами в воздухе, рассматривая открывающуюся картину. У вас немалый опыт в скалолазании? уважительно прозвучало сверху. Загорская губерния гориста. ответила я вежливо. А вершка на четыре вниз можете опустить? Он покрихтел, а затем пробормотал: А я говорил без верёвки поднимайте. перебила я. И когда он вздёрнул меня к себе и поставил осторожно на твёрдую землю, радостно сообщила: "Уступ довольно широкий". На нём я замолчала. Сквозь рокот волн до нашего слуха отчётливо донеслось мяуканье. Значит, вот что она нам хотела сказать, протянул Зорин, забота о потомстве её к людям толкала. Что ж, Серафима Карповна, тайна раскрыта, и мы с вами теперь можем следовать в отель. А котята? Он пожал плечищами. «Работники с необходимым снаряжением...» «Вы хотите сказать, что наймете для спасения людей?» «Именно это я и хочу сказать». В тоне Ивана Ивановича послышались мне какие-то стальные нотки, которые в другой ситуации просто так ему бы с рук не сошли. Но сейчас мне было не до пустословия. А если котята не выживут? До отеля идти не меньше часа. Затем некоторое время у нас займёт инструктаж и подготовка, пусть ещё час, потом дорога обратно. Что вы предлагаете, Серафима Карповна? Я спущусь туда с вашей помощью. Э Ивану Ивановичу с трудом давалось простецкое выражение лица. Болван. Какой же он болван. Ну что ему стоило? Вежливо попрощаться с барышней обызовой, заверив, что доставит её кофр самостоятельно, когда закончит необходимые ему для здоровья эмоции, да и ещё раньше. Что его толкнуло на эту безумную комедию с приветствием князю? Цирк, простите, натуральный. Ведь как только выяснилось, что трубка, коей сия эксцентричная особа на скальном уступе размахивает, подзорная труба, а не оружие супротив князя Кошкина — Он мог отвернуться и пойти по своим делам. Нет же. Балван остался, да всё малину боршни испортил. Такой чудесный план первой встречи. Он же всё про неё, эту барышню кисееную, выяснил ещё вчера. Только прибыв на остров и истребовав беседу с управляющим, затянувшуюся до полуночи. Вчера же все списки постояльцев изучил, а бызова Серафима Карповна, единственная дочка и наследница Загорского магната. На Руяни, серпня, при ней горничная, записанная нянькой, до да кузина, чья горничная записана горничной. Дело понятное. За женихами барышни приехали, и другое также понятно. Ни барышня Бызова, ни барышня Бабынина экзотичными танцовщицами быть не могли, в то время, пока любви обильная Лилит у князя заклинание выманивала. Обе они здесь были, о чём записи в книге прибытий свидетельствуют. И всё. А в этот момент Зорин должен был потерять к Серафиме всякий интерес. Он и потерял, ровно до того момента, как увидал её на берегу. Злость такая разобрала, что ради беспутного Анатоля на эти ухищрения девицы идут, и те, кто на пристани мёрзнут, и эта авантюристка загорская. Надо же, труба подзорная, кудри по ветру. И что ж теперь? За котиками в бездну её отправлять? девчонка. Иван был уверен, что сможет её удержать, если не силой, то магией. Только вот маскировку терять не хотелось. А настоящий цели визита он сообщил только управляющему, для остальных желая казаться простым чиновником отдыхающим. Так оно было бы сподручнее. Пока Иван сокрушался про себя, Серафима развивала бурную деятельность, погнала его наверх к кофру, заставила разломать на доски складной стул, сама тем временем кромсая тупым хлебным ножом плет, Зорин вынужден был признать, что девушка понимает, что именно делает. Узлы Серафима вязала умело. Вот здесь, показала она на сплетение обнажённых ветром корней. Опрём крестовину, там и длины особой не понадобится, оршина 2 всего. Вы не пугайтесь так уж явно, майор. Я с младенчества с батюшкой под землю за малахитом хаживала. Ну, не бледнейте. Мне только проникновенного обморка сейчас не хватало. То, что она называла Зорина майором, почему-то не раздражало. Он выражал лицом покорное воодушевление, пряча улыбку. Ну и хорохаретец у этой Серафимы. Когда девушка отвернулась, он быстро провёл ладонью по шештяной верёвке, закрепляя узлы магически. Береженного бог бережет. Когда барышня Абызова, сейчас, в подоткнутой за пояс юбки, похожая на пирата больше, чем когда она красовалась на берегу с подзорной трубой, велела «Я пошла, стравливайте помаленьку». Зорин твердо остановил ее, готовую сигануть вниз. «Драгоценнейшая Серафима Карповна, спускаться буду я». «На чужом горбу в рай?» Она фыркнула. Я, значит, всё подготовила, а вы пользоваться будете? Азорин с усилием оторвал взгляд от родинки в левом уголке её рта. Абсолютно невозможно, чтобы дама, дама свиснула, да так пронзительно, будто подзывала голубей, и без слов шагнула с обрыва. Через минуту снизу донёсся её звонкий голос. Тут пещера. Ой, мамочки. В этом последнем возгласе слышался такой невыразимый ужас, что Иван помчался на помощь, используя всю доступную ему магию.